Глава 29. Родители Наташи заняли гостевую комнату, двойняшки с тромбоном поселились вместе с ними. Двоюродная сестра Ольга с ребенком въехала в пустующую коморку на чердаке. По сути, это было оборудованным помещением с ремонтом. а В детстве мы с Вовкой пугали друг друга тем, что там живут привидения. Но с тех пор, как родители вывезли оттуда весь хлам, комнатка перестала быть мрачной и выглядела вполне уютно и солнечно. Грише оставалось поселиться в гостиной, либо в бабушкиной комнате, вместе с ней, разумеется. Даже не знаю, почему брутальный у красавчик отказался от такой заманчивой идеи, но он заверил нас, что и так собирался остановиться в прибрежной гостинице. Поэтому, пока все обустраивались в комнатах, Григорий помогал нам накрывать на стол во дворе. «У вас чудесно», — сказала Лариса Александровна, выйдя на веранду, раскинув руки и подставив свое веснушчатое лицо солнцу. «Дети не сказали? Они планируют остаться жить здесь?» Моя мама пожала плечами. «Не знаю, почему-то им не сидится на месте. Вова говорит, что ему предлагают работу в Краснодаре. И что они с Наташей планируют переезд туда. Не понимаю, почему нужно уезжать, если здесь у них есть все? У сына неплохая должность. К тому же друг зовет его работать к себе, и там денег даже больше будет. Опять же, здесь мы с мужем...» «Можем ребятам построить домик на берегу, да и Наташа хороший специалист. Такой будет нетрудно найти здесь работу по душе». «Они ничего не говорили мне об этом». Лариса с удивлением пожала плечами. «Первый раз слышу про Краснодар». «Да?» — мама поставила на стол последний прибор. «А я думала, это вы их поддержали в этом решении». «Странно. Город развивается. На месте прибрежки, это тут недалеко от нас, хотят построить современные отели для туристов. Мэр сказал, что планирует выделить даже зону под казину. О, -о, -о задумчиво протянула будущая родственница. Мощно! Вот именно! Из дома выбежал попсик, а за ним детишки. Все трое с визгами пронеслись мимо и убежали в сад. Следом вышла Ниночка. Она проводила пса, удирающего от погони взглядом, полным жалости. Сорванцы! умилилась Лариса, очень любят животных. Заметно, пробормотала подруга. «Юленьку они просто обожают», — женщина подошла к столу. «Чем вам помочь, Светлана?» «Ой, нет, вы здесь гости, так что просто присаживайтесь», — улыбнулась моя мать и посмотрела на нас с Ниной. «Мы с девочками сами справимся». Мы с Ниной тут же подорвались и бросились к столу помогать маме расставлять закуски. «Вот варенье свежее, а деткам компот из персиков», — хлопотала мама, кружа вокруг стола. «Серёжа, как там мясо?» «Угли уже подошли, нанизываю на шампура», — отозвался отец. «Батя, давай помогу», — присоединился к нему Вовка, выйдя из дома. Наташа в это время о чем то мило ворковала с Гришей на веранде. «Так, дамы и господа», — Тимофей Львович вынес из дома деревянный ящик. «Куда поставить наше коллекционное вино?» «Последи-ка за мясом», — попросил Вовку отец и направился к мужчине. «Давай сюда, в нишу», — открыл створки и помог будущему родственнику устроить туда ящик. «Откроем в день свадьбы», — отряхнул руки Тимофей Львович. Выглядел он бодро, но моему отцу все же уступал. внушительная пуза добавляла мужчине возраста. «Я специально ждал этого грандиозного события, чтобы попробовать венца, в который угрохал десять лет назад целое состояние». «Ого, какая выдержка!» Мой отец протёр пальцами пыль с одной из бутылок. «Да, смотри на даты», — гордо указал Тимофей Львович, довольный тем, что смог впечатлить его. Теперь мужчинам было о чем поговорить. «А где бабуля?» Огляделась я по сторонам. «Сейчас Макс поможет ей разобраться с очками и приведет к столу». «Что, Радов приехал?» Удивилась я. И хотела добавить «нафига», но вовремя сдержалась. а Вряд ли бы гости меня поняли. «Эй, это вы про Вовочкиного друга говорите? Нужно с ним познакомиться!» Улыбнулась Лариса. «Они с Наташей столько про него рассказывали?» «Сходи-ка, поторопи их, дочь!» Обратилась ко мне мама. Я бросила взгляд на Нину, и та ехидно усмехнулась. «Хорошо», — послушно кивнула я. Мне не хотелось перечить матери при посторонних. Она прекрасно знала, что мы с Максом не переносим друг друга, а все равно посылала меня за ним. Будто специально издевалась. Я положила салфетки в салфетницу и направилась в дом. Пупсик лаял, как заведенные дети, бегали за ним вокруг деревьев и смеялись. Но мне все равно удалось расслышать, как Наташа, наклонившись к уху Гриши, радостно произнесла. «Не знаю, как пережила бы это, если бы ты не приехал». И услышанное заставило меня насторожиться сильнее. Я вошла в дом и остановилась у окна. Отодвинула край занавески. Каждое касание, каждый взгляд Наташи все говорило о том, что этих двоих связывало что-то серьезное. «Так касаются друг друга только близкие люди». Так смотрят друг на друга только любовники, мне ли не знать. Да и вообще, как может молодая женщина не обращать внимания на такого шикарного, широкоплечего красавца, как этот Григорий? Даже мама с бабушкой держали осанку и поправляли волосы в его присутствии. И все это словно на уровне какого-то рефлекса. А что уж говорить о Наташе, которая, пользуясь правом ближайшего друга, частенько оставалась с ним наедине. И куда, блин, Вовка только смотрит, а? Я перевела взгляд на брата. Тот увлеченно обмахивал газетой шашлык. Вот болван. И ведь даже не капли ревности или элементарной бдительности. Эх, Володя, Володя. Подглядывать нехорошо, сказал мне кто-то прямо в ухо. И я едва не подпрыгнула. Чёрт! Выдохнула, обернувшись, и положила руку на сердце. Макс расплылся в обаятельной мальчишеской улыбке. «Ты опять попалась. Ты всегда попадаешься». С видом победителя заявил он. «Где вы так долго?» Я перевела взгляд на бабулю, стоявшую рядом с ним, и тронула пальцами шею и ухо, там, где он почти коснулся меня только что губами. В этом месте у меня горела кожа. «Мы искали мои очки», — ответила за него бабушка. «Оказывается, я положила их в книгу». «Мама зовет за стол», — сказала я, стараясь больше не смотреть на Макса. «Давай помогу тебе дойти». И протянула руку. «Не надо, я и сама могу», замотала головой старушка. «Я еще не рухлить. Ну или, может, не совсем рухлить». Она расправила плечи и переступила через порог. «Вот видишь, иду». Макс все равно догнал ее и помог спуститься со ступеней. Все уже рассаживались за столом. Гриша выдвинул стол и помог сесть Наташе. Она нежно провела пальцами по его ладони, а затем одарила благодарным взглядом. «Стой!» — остановил меня Радов, преградив путь. «Что?» — я уперла руки в бока. «Ты все еще думаешь, что невеста так же простая и невинна, как хочет показаться?» Чтобы не ощущать себя уязвимой под его взглядом, я посмотрела сначала на невесту, рядом с которой сел Гриша, а затем на брата, который беззаботно снимал шашлык с шампуров. «А тебе больше всех надо, Макс?» Наконец подняла я на Радова свой взгляд. Сегодня на нем были простые хлопковые футболка и шорты, его лицо было гладко выбрито, а волосы небрежно взбиты и уложены на бок. И он выглядел таким свежим и юным, будто и не было этих нескольких лет. Будто мой выпускной был только вчера. «Я просто не понимаю!» Он навис надо мной, словно туча. «У тебя высокий IQ, Зимина, пора начинать им пользоваться!» «Что ты хочешь от меня?» выдохнула я, с трудом удерживая на себе его взгляд. «Боже!» Он закатил глаза, собираясь с мыслями. Как еще объяснить? Черт Радов, договори да уже! Прошипела я, оглядываясь, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Просто посмотри на них. Он махнул в сторону стола, за которым, прижавшись друг к другу точно голубкие, сидели Наташенька с Гришенькой. И фыркнула я. Ты тоже это видишь? Ну да, я пожала плечами. У невесты есть лучший друг. В чем проблема-то? «По-твоему, никакой проблемы нет?» Не на шутку завёлся Макс. «Проблема есть, она очевидна. Вот только признать ее, значит, согласиться, что Радов прав. А этого допустить мне совсем не хотелось. Слушай, каждый имеет право тупить, но ты злоупотребляешь этим, Макс, честное слово». Не выдержала я. «Давай говори уже, чего ты хочешь». «Это свадьба, цирк. Невеста просто дурит всем голову!» Пробубнил он мне на ухо. «Окей, иди скажи это всем присутствующим», — усмехнулась я. «Или у тебя нет доказательств. Правдоруб ты наш». «Карина, речь идет о твоем брате». Я прищурилась, вглядываясь в его лицо. «А может, ты просто недоволен тем, что твой друг женится на хорошей девушке, в то время как ты, весь такой классный и популярный, никому наш не нужен, со своими принципами, своим желанием быть свободным и со своей дешевой популярностью, а?» Радов поднял руку, будто собирался схватить меня за шею, задушить, но вдруг замер. Затем просто сжал пальцы в кулак перед моим лицом, медленно опустил его и шумно выдохнул. Спорим, я прав, сказал он. Ой, обожаю твои споры! насмешливо пропела я. Я прав, и тебе придется признать это, решительно заявил Макс. Вот увидишь, я докажу. Флаг тебе в руки. Или ты можешь попробовать доказать, что я ошибаюсь? Вдруг улыбнулся он. «Все-таки вынуждаешь меня спорить с тобой?» Хищно прищурилась я. Во мне закипал азарт. «Давай, утри мне нос, колючка, или тебе слабо?» Он игриво дернул бровью. «Ненавижу тебя!» Прошептала я, качая головой. А затем решительно протянула руку. «Конечно, не слабо». Я вложила свою ладонь в его крепкую руку, и мы снова превратились в двух неуступчивых, вечно воюющих друг с другом подростков. Я докажу, что ты зря придираешься к девчонке и что ты просто одинокий неудачник-шовинист. Идёт, — он крепко сжал мою ладонь, — а я докажу, что она водит всех за нос и никакой свадьбы не будет. Только не будь слишком самонадеянным. Будет или нет свадьба, решать не тебе. Значит, я докажу, что она что-то скрывает. Если докажешь, — улыбнулась я, пытаясь вырвать свою руку из его. Но если докажу, то ты проиграешь. Наклонился он к моему лицу и прошептал, едва слышно. «А если ты проиграешь, то исполнишь любое мое желание». Я беззвучно рассмеялась. «Ха, как же! А ты — мое, не забывай об этом!» Я все же вытащила руку и показала ему средний палец. «Победа будет за мной!» — напомнил Радов. «Только в твоих мечтах!» — шепнула я. Наши лица оказались так близко, что хватило бы дуновения ветерка, чтобы наши тела двинулись по направлению друг к другу, а губы соприкоснулись. Ребята, окончайте грызню! Садимся за стол!» Прошел мимо нас мой братец с тарелкой шашлыков. Он рассмеялся, а я зависла, наблюдая за глазами Радова. Кажется, Макс тоже вдруг только что понял, что это не очередной детский спор. Это жизни людей, и не просто людей, а наших близких людей. И поэтому нам стоило быть осторожными и деликатными в наших действиях. «Думаю, нам стоит провести сегодня вместе весь день», обратилась я к Наташе, сев за стол. «Узнаем друг друга поближе, как тебе?» Она засияла. «Конечно, отличная идея, тем более, что после обеда мы с вами...» Невеста обвела нас с Ниной взглядом. «Едем на примерку платьев». «Как здорово!» — поддержала Нина. «Супер!» — улыбнулась я. И мы с Радовым обменялись довольными взглядами.